6. Гига-хрущ, все дело в нем. Рассадник безнадежности и тоски, могильник без прошлого и будущего, заваленный убитыми мечтами и потухшими идеями. Цикл за циклом, он высасывает из обреченных последнюю радость, глушит все доброе в людях воем сирен» топчет железными сапогами режима, расчеловечивый Идеалы тускнеют и растекаются слизью, обнажая всю черноту и злобу, какую только может вместить в себя душа. Пропитанный с детства страхом не познает ничего, кроме страха. Не вкусивший иной жизни, не заметит всю убогость собственного существования, не сможет представить себе мир, где не надо сражаться или прятаться за рутиной, чтобы выжить и не сойти с ума. Но мир лихрущ. Раньше Дима проклинал самосборы его тварей за то, что перечеркнули его судьбу. Затем ужаснулся и возненавидел партию, позволяющую создавать операторов. Но самосбор лишь форма хаоса, возведенная этим местом в абсолют, а партии не удержать свою власть вне этих стен и перекрытий. Гига Хрущ все в конечном итоге сводилось к нему». Если удается считывать информацию с вибрацией, почему бы не попытаться туда что-нибудь заложить? Доктор стыдливо прятал глаза, пока люди в костюмах химзащиты выносили мебель из дименной палаты. Стол, стулья, тумбу, платяной шкаф, даже кровать. Ему оставляли лишь холодный бетон. «Вам меняют режим содержания», — говорил доктор, втягивая шею и пряча руки в карманах. На этот раз по самые запястья. Предыдущие признали слишком щадящим. В ближайшее время вас, скорее всего, отправят куда-нибудь еще через весь обитаемый хрущ. Они думают, что вы не справляетесь, потому что не дотягиваетесь, что вы ограничены расстоянием, как и оператор. Дима отстраненно пожал плечами, проводил взглядом прикроватную тумбочку, посмотрел на стену, о которую еще недавно разбил голову. Кровь так и не затерли начисто, и теперь темное пятно напоминало о месте, где в его видениях располагалось окно. Диме показалось, что за стеной скрипнула карусель. «Они будут пытаться усилить ваши способности», — сказал доктор, давая понять, что утратил последний контроль над проектом. «Будет больше инъекций». Что случится, если колоть человека без способностей? Доктор замялся, не ожидая подобного вопроса, потер переносицу. Да ничего. Организм, конечно, отреагирует. Слабость, головокружение, тошнота. Все это вам и так знакомо. Но вы верно тогда указали, уколы только стимулируют и не открывают. Вас же можно сравнить с человеком, чьи глаза приспособились воспринимать не только видимый свет, а весь спектр электромагнитного излучения. Представляете, если бы это стало возможным? Радиоволны, микроволны, ультрафиолет, вплоть до гамма-излучения. Какая это была бы нагрузка для мозга? Примерно такую сейчас испытываете и вы. «А я предупреждал их. Я говорил, что дальнейшая стимуляция может быть опасна». Он скорчил мученическую гримасу. «Все нормально», – утешил его Дима. «Бедный доктор. Когда-то ему казалось, что его исследования помогут приблизиться к постижению самосбора, сделают жизнь на этажах хоть чуточку безопасней Но те, кто привык переписывать все правила под себя, имели на это другие планы». А у него не хватило смелости, чтобы вовремя остановиться, чтобы осознать, чьим пособником он становится на самом деле. Наверняка ему было жаль и девочек, которых живьем залили слизью, и самого Диму. Но себя он жалел больше. Самая фатальная ошибка природы – давать такой талант трусам. «Мне нужно выбраться отсюда» сказал дима ощущая как начинает вибрировать сам волны от него расходились во все стороны далеко за пределы палаты бетон им не помеха. — выбросьте эти мысли из головы дмитрий слышите все что я могу вам посоветовать это не сопротивляться сотрудничать и тогда возможно нет не изнии дима посмотрел куда то в потолок отсюда к небу простите но ну вы взяли шприц обратился дима к семёну игоревичу и семёну яковлевичу те кивнув синхронно подскочили к доктору и схватили его под руки длинная игла пробила халат в районе предплечья что происходит взвизгнул доктор слабо трепыхаясь я не я не по понимаю вам больше не нужно бояться — пояснил Дима. — Все, что будет волновать вас в ближайшее время, это невозможность сидеть на исколотой заднице и спать на животе. И вот еще совет. Перед купаниями не забывайте ходить в туалет. — Это уже не смешно. Допустите да вы меня. семён семён что вы делаете? Как вы вообще... — Тише, Дмитрий, тише, — мягко сказал Дима, глядя доктору в лицо. — Успокоительное сейчас подействует. — Что вы... Такое, говорите. Почему вы так меня называете? Почему? Информация. Если она минует все фильтры разума и попадает ровно куда нужно, то превращается в установку. Органам чувств доверять нельзя. Это Дима уяснил давно. Зрение никогда не отражает реальность такой, какая она есть. Лишь то, что о ней думает мозг. Это все его фокусы. Он регулярно лжет, подправляя, дорисовывая мир вокруг, исходя из личного опыта или установок. Дима лишь подобрал нужную. Доктор ослаб и практически повис на чужих руках. Губы его едва шевелились. — Дмитрий, послушайте, что бы вы ни сделали, берегитесь. Ваши способности разрушают ваш мозг. Когда он затих, один из Семенов спросил, К «Куда его, док?» «Положите на матрас». «Матрас велели забрать». «Но одеяло ему хотя бы оставьте. С простуженными почками от него много не получишь». За дверью Диму встретил особист, щуплый человек с большим носом и крохотными глазками. «Ему становится хуже», — ответил Дима на его любопытствующий взгляд. «Теперь он считает себя доктором». А я предупреждал, что нельзя наседать. Особист скривил недовольную мину и удалился по коридору. Соглядатый. Мелкая сошка. Больше он из себя не представлял. Ему велели присматривать, вот он и присматривал. Сами такие ничего не решают, лишь выполняют приказы, не вникая в суть. «Если подумать, все в гигахруще живут установками». Их вкладывают с детства, сначала родители и учителя, после бригадиры и политруки. Установки есть и у тех, кто слепо служит светлому будущему, и у тех, кто в нем разочаровался. Одной больше, одной меньше, никто не заметит. Мог ли Дима дать окружающему установку попросту его отпустить? Забыть, вычеркнуть из всех отчетов? Скорее всего, мог. Он не брался предсказать, вышло бы это проще или сложнее. На то, чтобы залезть в голову каждому из сотрудников НИИ и поменять там себя с доктором местами, у него ушла целая семисменка. Операторам такое и не снилось. Но всегда будут те, кто контролирует процесс издалека, до кого он попросту не дотянется. Они бы напомнили и быстро вправили обманутым мозги. Да и личность доктора ему еще пригодится. Выбирать не приходилось. Дима до сих пор считал, что провернул все это по большей части интуитивно, словно в подсознании зажегся фонарик, подсвечивающий ему путь. Он поднялся на три этажа в ординаторскую, кивком поприветствовал собравшихся на обед, снял с крючка и надел запасной халат. Никто не обратил на него особого внимания, все были заняты биоконцентратом. Дима безошибочно отыскал кружку доктора. Свою кружку. Среди десятка сохнущих на решетке над раковиной. Залил в нее кипяток из чайника. Рядом стояла открытая банка с кофе. Но кофе не хотелось. Диму тошнило от кофе. Конечно, однажды подлог вскроется. Стоит палату посетить какому-нибудь из знакомых доктора, кто сможет избежать установки. Но к тому моменту Дима будет далеко. По правде говоря, он вообще рассчитывал, что будет не здесь. Он все ждал, когда появится новая информация. Подсказка, что ему делать дальше, но вместо этого улавливал лишь направление. Пунктирная линия вела его через эфир. Ему нужно в подвал. В ординаторскую заглянула Света, одна из ассистентов. «Ой, доктор, а я вас везде ищу. У вас звонок на четвертой линии». Дима медленно поставил кружку. Весь его план грозил рассыпаться куда раньше, чем он ожидал. «Попросили кого-нибудь из зараженки». Света понизила голос. «Говорят, по объекту 05». «Кто-нибудь?» «Значит, доктора они могут не знать и не заметят подмены?» «Хорошо». Ш «Что мне им сказать?» Дима задумчиво колупнул край столешницы. «Скажи, что доктор сейчас подойдет».